Глава 14. Волки в доме Скорпиона. Всё больше родителей приезжало в Академию Пандемониум, чтобы поддержать своих детей. Тимофей уже видел маму Маши Коневой, отца братьев Ерофеевых, а также родителей Василики Демидовой, на которых она совсем не была похожа. Взрослой мускулистой Василико напоминающей своей фигурой борца тяжеловеса, почти на две головы была выше роста ма отца и матери, те хотя и происходили из кровной линии волколаков, своим обликом этих чудовищ ничуть не напоминали, а вот их дочь совсем другое дело. Среди учеников академии Демидова всегда выделялась и не только сверхъестественным чутьём, но и огромной силой, а ещё повышенной волосатостью. мал того. С некоторых пор Василика научилась оборачиваться с монстром. Сам Тимофей пока ни разу этого не видел, но по словам очевидцев зрелище было жутковатым. Светлана Петровна Трофимова работала в столовой, помогала на раздаче буфетчицы от гриппи не любовни. Она накладывала Тимофею такие порции, что он едва с ними справлялся, и часто интересовалась, как он себя чувствует, не нужно ли ему что-нибудь постирать или погладить. Тимафей каждый раз смущался, но всё же ему нравилось, что она здесь. Чем больше в окружении родных лиц, тем лучше. А ужинов в столовой Тимофей позвонил Димке Трофимову, но тот отчёт чего-то не брал трубку. Тогда он отправился на его поиски, обошёл весь мужской корпус, учебные здания, даже заглянул в художественную студию, но нашёл там лишь Стаса Кощеева. Парень сидел перед высоким этюдником и что-то усердно рисовал. за его спиной тянулось огромное окно студии. Ты Трофим его не видел, спросил Тимофей, оглянув помещение. Куда он делся? Ума не приложу. В библиотеке не смотрел, автоматически поинтересовался в ответ Стас. Они с Тимофеем переглянулись и тут же громко происнули. Да, это я не подумал, признался Кощейв. Димка и библиотека понятия несовместимы. А его мама не в курсе, она ещё в буфете. Вокруг столько родителей, вздохнул Стас. Ты только взгляни, кивнул он в сторону окна. Тимофей подошёл и выглянул на улицу. У кованых ворот академии топталось ещё несколько человек, навстречу ему из административного корпуса спешила Лариса Аркаевна. Ещё к кому-то приехали, пояснил Стас. Руководство пандемониума от этого нашествия не в восторге. Присутствие родителей только всё усложняет, но некоторым ребятам оно необходимо. Им важна поддержка, особенно перед тем, чего все мы ждем. Я тоже был бы рад приезду родителей. Только вот к нам приезжать некому, — тихо произнес Кащеев. Тимофей вспомнил, что родители Стаса и Алисы были убиты огненными волками в Новом Ингершаме. — Очень хорошо тебя понимаю, — вздохнул Зверев. — Мне матери тоже сильно не хватает. — Но у тебя хоть богатый отец есть, пусть и не родной. — Это не то, — покачал головой Тимофей. — Да и что мне толку от того богатства? Деньги, даже очень большие, от неприятностей не спасут. Точно усмехнулся Стас и отодвинулся от этюдника. Обычно людей, имеющих такие огромные деньги, полиция либо охраняет, либо разыскивает. Но быть богатым все равно проще. Взгляни хотя бы на Наташку Морозову. Вольна делать все, что ей заблагорассудится, и ни перед кем не отчитывается, разве что только перед своим пардом пантер. — Знаешь, я всерьез подумываю, а не познакомиться ли с ней поближе. — Да твоих карманных денег ей на носовые платки не хватит, — воскликнул Тимофей. — А я к ней попозже подойду, когда у нее насморк пройдет. Они молча переглянулись и снова согнулись от холхота. — Все равно в тебе нет шансов, — отмахнулся Тимофей. — Она же встречается с кем-то из парды. — А нам с оборотнями тягаться дохлый номер. Они все красавчики и превосходят нас по всем статьям. — Да уж, — мрачно ухмыльнулся Стас, — тогда, наверное, Машу Коневу на свидание приглашу. Разумеется, после того, как все это закончится. Надоело быть одному. У тебя есть Лиза, у Димки Карина. Даже здесь этот хмырь менеп скукол. Кстати, он и сейчас, наверное, где-нибудь с ней милуется, а ты его найти не можешь. — А что ты от него хотел? — Мне нужно сходить в Клыково. Вот я и хотел позвать его с собой, — пояснил Зверев. Нам же сейчас настоятельно советуют не ходить по городу в одиночку. Я бы сам с тобой сходил, но Алиса просила помочь ей в библиотеке, с сожалением произнёс Стас. Они там какие-то книги переносят на другие стеллажи. Может, сходим с тобой завтра утром? Я хотел закончить с этим делом сегодня, заметил Тимофей. Так до да, неё бесуть, развёл руками Кащейев. Тимофей взглянул на его этюдник и увидел, что Стас рисует пейзаж. Вид из этого самого окна выходил очень прилично. Кощеев не переставал удивлять его своими талантами. "Собираешься в Квейкова?" послышалось вдруг из коридора позади них. Зверев обернулся и увидел в дверях студии Альфа и Вернера. После того, как Вернер перестал бриться наголо и оброс короткими золотистыми кудряшками, они с братом стали ещё сильнее походить друг на друга. Оба, несмотря на непогоду, разгуливали в одинаковых чёрных футболках и джинсовых шортах до колен. Арльв каким-то образом даже в начале зимы умудрялся сохранять загар. С пышной игревой светлых волос и извечной трёхдневной щетины на подбородке он напоминал какого-то рок-певца. Впрочем, немногословный Вернер с пирсингом и многочисленными татуировками тоже напоминал Тимофею члена рок-группы. какого-нибудь хмурого барабанщика, который на всех рекламных постерах обычно выглядывает из-за плеча главного солиста. "Не как раз собирались прогуляться? Не может пойти с тобой?" предложил Тимофей Вальф. "Гулять в такое время?" удивился Стас. "Всё равно нам здесь заняться больше нечем. А для вас это не опасно?" покосился он в их сторону Кощеева. "На вас же хочется курв и вся его гоп-компания, ваши родственнички" «Но мы ведь вернемся в Академию до наступления темноты», — возразил Альф. «Так, Тимофей?» «Постараемся», — кивнул тот. «А что у вас тут находится?» — Вернер закрутил головой по сторонам. «Художники занимаются, что ли?» «Да», — ответил Стас. «Но в последнее время все реже. Ученикам сейчас не до живописи. Все учатся не кисточками, а мечами размахивать». «А я бы порисовал», — сказал вдруг Вернер. «Страсть, как люблю это дело». «Правда?» — изумленно вскинул брови Стас. Вместо ответа тот задрал повыше рукава футболки и показал татуировки на своих мускулистых руках. Всё на бют по собственным эскизам, важно сообщил он. Пошли уже! Альф бесцеремонно вытолкнул брата в коридор. Нас-то так все за уголовников принимают, а ты ещё татуировками хвастаться надумал? Тимофей с Таис громко рысхатались. Затем с Верией, Альф и Вернер попрощались с Кощеевым и направились к воротам академии. Вскоре все трое уже шагали в сторону Клыкова по узкой лесной тропе, протоптанной в свежевыпавшем снегу. — А правда, ребят, как вам сейчас относятся в пандемониуме? — спросил по дороге Тимофей. — Не так, как прежде, но все равно с опаской и остроженностью, — подумав, ответил Вернер. — Их можно понять, — добавил Альф. — Мы свалились как снег на голову. Да еще присутствовали при убийстве девы. В глазах остальных это нам очков не прибавило. Но по крайней мере нас больше не держат в заперти. Парни из баскетбольной команды даже позвольют поиграть с ними после обеда. Определённо мне всё больше начинает нравиться в этой академии. И всё равно, поскорее бы всё это закончилось, буркнул Гернер. Как ни крути, а мы чужие и там, и чужие здесь. А так хочется вернуться к своей прежней спокойной жизни в Нойенгершам, снова открыть наш магазинчик. Забыть о первородных, об огненных волках, об их кровной вражде — тоже верно, — согласился Альф. Я скучаю по новому Ангершаму, а эти косые взгляды со всех сторон уже порядком достали. — А Жене Степановой ты уже виделся? — спросил Тимофей. — Она знает, что вы сейчас живете в Академии. — Нам так и не удалось с ней поговорить, — ответил Альф. — Но радует уже то, что она полностью поправилась, хоть я и не совсем понял, как это произошло. — Мы поговорим. Позвоню ей сегодня же вечером. Полчаса спустя Тимофей Альф и Вернер подошли к высокой ограде особняка далматинских. За толстыми чугунными прутьями возвышался большой старинный дом, сразу за которым начинался густой тёмный лес, теряющийся в багровой дымке тумана. Поверху изгороди тянулась тонкая колючая проволока, которую Тимофей не сразу разглядел. Она наверняка была под током. Так как на столбах ограды виднелись небольшие керамические изоляторы, значит, далматские приняли меры предосторожности на случай внезапного нападения, как и многие другие первородные в Клыково, знающие о быстом положении вещей. Тимофей приблизился к кирпичной колонии и нажал кнопку звонка. Вскоре из дома вышла невысокая женщина средних лет. Он её хорошо помнил. Когда-то в Санкт-Иринбурге, когда Тимофей пришел к Далматским за коллекционной куклой для своей матери, эта домработница угощала Тимофея вкусными горячими пирогами. Кажется, ее звали Глашей. — Здрасте! — вежливо поздоровался Зверев. — Мы к Серафиме. Она уже дома? — Да, вернулась недавно. Глаша с подозрением покосилась на Альфа и Вернера, стоящих позади Тимофея, но ничего не сказала. — Мы можем войти? Входите, раз уж пришли, и Глаша посторонилась, пропуская парней на территорию. Она открыла решётчатую калитку, и Тимофей едва не споткнулся о высокий железный порог, покрытый странными диковинными иероглифами. Перешагнув через планку, Зверев и братья направились к крыльцу особняка. Увидев, что с ними ничего не произошло, Глаша немного расслабилась. "Это у вас обереги против ведьм", догадался Вернер Архиповна о иероглифах. «Приходится соблюдать осторожность», — сухо ответила женщина. «Времена такие, сами понимаете». «А как они работают?» — тут же полюбопытствовал Альф. «Ни одна ведьма не сможет переступить через эти символы, пока не получит разрешение хозяина дома», — пояснила домработница Долматских. «К сожалению, на прочую нечисть это правило не распространяется. Но для них мы припасли кое-что другое». Демафий как раз хотел спросить, что именно, но тут на встречу гостей из дома вышел Георгий, помощник Платона Далматского. Он был облачён в строгий костюм тёмно-серого цвета. Под его пиджаком отчётливо выделялась кобура пистолета. Позади мужчины стояло ещё одна домработница в тёмной серой униформе и хмуро разглядывала ребят. "Кто такие?" спокойно осведомилс Георгий. Это ребята из академии, ответила ему Глаша. И по какому вопросу явились? Мне нужно поговорить с Серафимой, сообщил Тимофей. Тебя я помню, ты можешь войти. Но они нет. А там доми не рады огненным волкам. Георгий показал на обмялевших Альфу и Вернера. Таково распоряжение хозяина. Господин далматский приказал не пускать на территорию никого из этих, особенно после того, что последовало за появлением этой парочки в Пандемониуме. А что ж тогда случилось, с самым невинным видом осведомился Альф. Давайте вспомнить. Вы говорите о том, как Дива и Скорпион заманили нас в подвал, а затем привязали к стульям и начали пытать? Или о том, как Дива призналась в убийстве наших родителей? Вам не кажется, что в этой ситуации, если кто-то и показал себя с плохой стороны, то точно не мы? Георгий нахмурился ещё сильнее. Мне ничего об этом не известно, сказал он. Но впускать его в обняк я вас не стану. Тогда пусть Серафима сама выйдет к нам, — предложил Тимофей, медленно закипая. — Передайте ей, что у меня к ним важный разговор. И не телефонный, потому что я хочу видеть ее глаза. — Да ты, кажется, не шутишь, — издевательски усмехнулся Георгий. — У меня есть к ней вопрос, и она должна на него ответить. Или нашей дружбе придет конец. Тимофей решил не обращать внимания на его колкости, хоть это давалось ему с трудом. — А если она сейчас откажется выйти, то это послужит доказательством ее вины. Как же серьёзно, нынче у современной молодёжи, покачала головой Глаша, входя в дом. Серафима, крикнула она. К тебе тут молодые люди пришли с претензиями. Не хочешь спуститься вниз? Иду, послышался со второго этажа отдалённый голос Серафимы. Думаю, в прихоже мальчиков всё же можно впустить, робко заметила вторая горничная. Они не производят впечатления опасных преступников, а держать их на улице невежливо, да и небезопасно по нынешним временам. Георгий мрачно на нее покосился, но возражать и не стал. Он сделал шаг в сторону и жестом пригласил гостей войти в дом. Тимофей шагнул в большую темную прихожую, а Альф и Вернер с опаской оглядываясь двинулись за ним. Серафима Долматская появилась на лестнице пару секунд спустя. Девушка была в облегающем тело черном спортивном костюме, ее волосы пышными волнами свободно лежали на плечах, Увидев ребят, она удивленно замерла, затем приветливо улыбнулась и начала спускаться вниз по деревянным ступенькам. «Тим — Тим? — спросила Серафима. — Какой приятный сюрприз! Чем обязана? Георгий и обе горничные застыли на своих местах, похоже, и не собираясь уходить. Но Тимофей не хотел, чтобы они подслушали их разговор. Он только собрался попросить Серафиму о беседе наедине в каком-то укромном месте, но в этот момент во всём общежитии отключилось электричество.